Глава 4. Тётушки. Роза чувствовала, что старшие собираются поговорить о ней по окончании обеда. Она уже не сомневалась в этом, потому что когда все пошли в гостиную, тётушка из Абилии шепнула ей: "Пойди наверх, моя дорогая, и посиди с тётушкой в спокойствии. Она любит слушать, как ты читаешь, а нам надо заняться делами". Роза послушалась. Комнаты наверху, своей тишиной походили на церковь и часто успокаивали её встревоженную душу. А девочка в свою очередь приносила радость доброй старой леди, которая уже много лет терпеливо ждала там прекращения своих страданий. Роза знала грустную историю её жизни, и это окружало тётушку, которую она любила, ореолом нежного очарования и грусти. Когда тётушке в спокойствии было 20 лет, она собиралась выйти замуж. Всё было готово, Подвинечное платье сшито, свадебный букет ждал своего часа. Счастье было уже на пороге, когда пришло известие о том, что жених её погиб. Все думали, что мягкая и добрая девушка умрёт от горя, но она убрала подвинечное платье и смогла мужественно перенести несчастье. Красивая и смиренная, с белыми как снег волосами, она продолжала жить. Но румянец на её щеках так и не появился. Она не носила траура, предпочитая платья нежных, светлых тонов, будто готовилась к свадьбе, которая никогда не суждено было состояться. 30 лет прожила она, медленно угасая, но всегда оставалась весёлой и трудолюбивой, интересуясь всем, что происходило в семье. Ближе всего принимала она к сердцу радости и печали молодых девушек, выраставших рядом с ней. Для них она была советницей, доверенным лицом и другом во всех волнениях и радостях. И в самом деле, красивая старая дама с волосами цвета серебра и с безмятежным выражением лица, казалось, окружённой облаком спокойствия, которое окутывало всех. Кто оказывался с ней рядом, тётушка Изобилия была полной противоположностью своей сестре. Пышная, живая старая леди с проницательными глазами, весёлой речью и с лицом румяным, как зимнее яблоко, она была поглощена мирскими заботами и совершенно счастлива ими. Роза была права, пока она читала псалмы тётушке в спокойствии, Остальные родственники вели откровенную беседу о её положении и воспитании. Ну, Алек, как ты находишь свою воспитанницу? Начала тётушка Джейн, когда все уселись кружком у горящего камина, а дядя Мак притулился в тихом уголке, где и начал поддрёмывать. Я бы было бы лучше, если бы мне пришлось заботиться о ней с самого начала. Бедная Джордж вёл такую уединённую жизнь, что дитя страдало от одиночества, а после его смерти страдает ещё больше, судя по состоянию, в котором я её нашёл. Мой милый мальчик, мы делали для девочки всё, что казалось нам правильным и полезным, ожидая, когда ты оставишь свои дела и вернёшься домой. «Я всегда говорила Джорджу, что он воспитывает ее совсем не так, как надо, но он никогда не принимал моих советов, а теперь мы и остались с несчастной девочкой на руках, признаюсь откровенно, я решительно не знаю, что с ней делать, она похожа на тех странных экзотических птиц, которых ты привозил». И тётя Изобилия тряхнула головой так сильно, что украшавшие её чепчик пунцовые ленты, похожие на бутоны крокуса, смеتنно заколыхались. Если бы меня послушали, она бы и теперь оставалась в той прекрасной школе, куда я её поместила. Но тётушка решила, что лучше забрать её оттуда, потому что девочка всё время плакала и жаловалась. Из школы Розу забрали, и с тех пор она бездельничает. Ничего хуже и придумать нельзя для такой нервной и избалованной девочки, как она, сказала миссис Джейн строго. Она не могла простить старой леди, что та уступила трогательным просьбам Розы, дождаться приезда опекуна и не отдавать её на следующий учебный год в школу. Школа эта была настоящей оранжереей, где молодые дарования взращивались, как экзотические растения. Там в бедные детские головы вбивали такое количество знаний, что не всякие мозги могли это выдержать. Я всегда считала, что эта школа не годится для такой богатой наследницы, как Роза. Она хороша для девушек, которым придётся стать гувернантками и зарабатывать на хлеб уроками. А нашей девочке нужно всего лишь проучиться пару лет в модной школе, чтобы к 18 годам блистать в свете. Заметила тётушка Клара, которая в молодости славилась красотой и до сих пор была очень привлекательной женщиной. Ах, милые, милые, как вы все близаруки Все рассуждаете о воспитании и строите какие-то планы, а несчастный ребёнок стоит одной ногой в могиле, проговорила тётушка Майра с глубоким вздохом. Она мрачно покачала головой в тёмном чепце, который не снимала, потому что страдала хронической простудой. По моему мнению, наша дорогая малютка нуждается только в свободе, спокойствии и заботе. «Совершенно очевидно, что ей недостает того, чего никто из нас не может дать — материнской любви», — сказала тетушка Джесси, блестящие глаза, которые наполнились слезами при мысли, что ее мальчики могли так же, как и Роза, остаться на попечении старых леди. Дядя Алик, который до сих пор молчал, вдруг повернулся к сестре, которая говорила последней «последней». и произнёс, одобрительно кивнув головой. Ты совершенно права, Джесси. Я надеюсь, мы дадим девочке почувствовать, что она не совсем сирота. Я приложу все усилия и рассчитываю на твою помощь, милый Алек. Уверена, что буду нужна тебе. Как ты не умён, но понять нежное и робкое сердце Розы так, как её поймёт женщина, тебе не дано. Ответила миссис Джесси, улыбаясь ему нежной материнской улыбкой. Я совершенно уверена, что я, как женщина, у которой была дочь, могу лучше вас всех воспитывать девочку. И до сих пор удивляюсь, отчего этот Джордж не поручил её моим заботам, заметила тётушка Майра с мрачным достоинством. У неё одной из всей семьи была дочка. Эти мана отличалась от других сестёр, у которых рождались только мальчики. Правда, злые люди говорили, будто она до смерти залечила свою девочку. Я никогда не буду осуждать его за это, потому что отлично помню, как ужасно ты обращалась с бедной Керри, начала миссис Джейн резким тоном. Джейн Кэмпл, я не хочу слышать ни одного слова. Память о моей Каролине для меня священна. Тётушка Майра гневно поднялась, чтобы выйти из комнаты. Доктор Алек остановил её. Ему нужно было защитить свою позицию и получить поддержку сестёр, чтобы по-настоящему помочь Розе. Не за чем нам ссориться, мои милые, и драться из-за розы, как собаки из-за кости. Хотя, правду сказать, она и в самом деле тонка, как косточка, бедная девочка. Она провела с вами целый год, и вы делали с ней что считали нужным и полезным. Не могу сказать, что вы достигли больших успехов. Не бывает толку, когда тесто месят много рук. Теперь я буду действовать так, как сам считаю нужным. Если к концу года Розе не станет лучше, Я сложу с себя обязанности опекуна и передам девочку кому-нибудь из вас. Это разумно, не правда ли? Через год нашей дорогой девочке уже не будет в живых, и никому не надо будет брать на себя ответственность, сказала тётушка Майра, натягивая чёрные перчатки, будто готовясь идти на похороны. Право, Майра. ты и способна отнять всякую энергию и у святого, воскликнул в сердцах доктор Алек, и глаза его вспыхнули. Твои мрачные прогнозы собьют девочку с толку. Она котёнок с пылким воображением, и подобные рассуждения ей очень вредны. Ты уже вбила ей в голову, что у неё слабое здоровье. Ей нравится эта мысль: не будь у неё крепкого сложения, она давно лежала бы в могиле. И вам не о ком было бы заботиться. Мне не нужны помощники. Пожалуйста, поймите это и отступитесь. Предоставьте мне принимать решения самому. Если мне понадобится совет, я спрошу его. Слушайте, слушайте, раздалось из угла, где дядя Мак притворялся спящим. Ты законный опекун, и мы ничего не можем с этим поделать. но я предсказываю, что твоё воспитание только испортит хорошую девочку, причём окончательно и непоправимо, мрачно отозвалась миссис Джейн. Благодарю тебя, сестра. Я думаю, что если женщина может так хорошо воспитать двоих мальчиков, как ты своих сыновей, то и мужчина, если он целиком посвятит себя воспитанию ребёнка, с таким же успехом сможет воспитать девочку. возразил доктор Алек с комически серьёзным видом. Его слова заставили присутствующих улыбнуться. Всем было прекрасно известно, что мальчики тёти Джейн были избалованы больше, чем все остальные дети вместе взятые. А я абсолютно уверена, что Алекс может вылечить Розу. Он отличный врач, а через год мы отдадим её в школу мадам Рокабеллы, где она получит достойное воспитание. сказала тётушка Клара, поправляя свои кольца и думая о том, как она будет вывозить в свет хорошенькую и прекрасно образованную племянницу. Вероятно, ты останешься здесь, в старом доме, пока не надумаешь жениться. Кстати, тебе уже давно пора, заметила миссис Джейн, обиженная последними словами брата. Нет уж, сженить бы я по времени. Благодарю вас. «Пойдем, выкурим по сигаре, Мэг», — пригласил доктор Алик. «Не женись, в семье и без того слишком много женщин», — пробормотал дядя Мэг, и джентльмены поспешно удалились. «Тетушка спокойствия желает видеть всех вас», — сказала Роза, входя в комнату, и леди были лишены возможности продолжить разговор. «Чахотка, чахотка моя дорогая!» Пробормотала тетушка Майра, и тень мрачного чепчика упала на Розу, а пальцы в черной перчатке коснулись ее щеки. Роза покраснела под перекрестным огнем взглядов родственниц. «Я очень рада, что ее локоны вьются от природы. Это замечательно. Девочка подрастет и станет настоящей красавицей с такими-то волосами», проговорила тетя Клара, склонив голову на бок. Теперь, когда твой дядя приехал, я не думаю, что тебя отправят в школу. Но надеюсь, что ты не будешь проводить время в одних пустых развлечениях, заметила тётя Джейн и вышла из комнаты с видом мученицы. Тётушка Джесси не сказала ни слова, но поцеловала маленькую племянницу с таким теплом и искренней симпатией, что Роза прижалась к ней на мгновение и провожала тётушку глазами до тех пор, пока зато и не затворились двери. Когда гости уехали, доктор Алик долго бродил в сумерках по нижнему залу, глубоко погрузившись в свои мысли. Он то улыбался, то хмурился, то останавливался, как вкопанный. Вдруг он заговорил в полголоса, как будто решившись на что-то. «Я должен начать немедленно. Надо заставить ее думать о чем-нибудь другом», А то из за бесконечных причитаний Майры и нотаций Джейн, она выглядит как привидение. Подойдя к одному из сундуков, которые стояли в углу, и порывшись в нём, он извлёк красиво вышитую шёлковую подушечку и оригинальную резную чашечку из чёрного дерева. Для первого раза этого достаточно, сказал он, взбивая подушку и стирая с чашки пыль. Не надо начинать слишком энергично. А то Роза испугается. Я должен сначала разшевелить и развеселить девочку, а когда вполне заслужу её доверие, тогда и начну действовать. В эту минуту вошла Фиби, неся на тарелке поджаренные хлебцы для Розы, которые не разрешали есть их с чаем. Я возьму у вас немного хлеба, сказал доктор Алек и, взяв несколько ломтиков, ушёл в кабинет, оставив Фиби В одиночестве удивляться его аппетиту. Она изумилась бы ещё больше, увидев, как он сделал из этого хлеба хорошенькие маленькие пилюли, уложил их в ящичек из слоновой кости, предварительно вынув из него лаванду. Вот так. Если они будут настаивать на лекарствах, я буду давать девочке эти пилюли. От них никакого вреда не будет. Конечно, я буду всё делать по-своему. Но мне хочется по возможности сохранить мир в семье. Если у меня получится, то я признаюсь, что разыгрывал их. Разговаривая сам с собой, он был похож в эту минуту на озорного мальчугана, задумавшего весёлую шалость. Роза тихонько играла на маленьком органе, который стоял в зале наверху, чтобы тётушка могла наслаждаться музыкой, не переставая беседовать с гостями. Дядя Алик тоже с удовольствием прислушивался. Играла Роза хорошо. Когда пробила восемь часов, он сказал ей, «Моей девочке пора ложиться спать, иначе завтра она не сможет рано встать, а у нас много интересных планов. Посмотри, что я тебе принес». Роза подбежала к дяде, глаза ее светились с любопытством. Странствуя по свету, я приобрел несколько прекрасных лекарств. Они не только полезны, но и очень приятны. Я думаю, тебе пора начать их принимать. Смотри, это подушечка с травами. Её мне подарила одна мудрая старушка в Индии, когда я там заболел. Подушка набита шафраном, маком и другими душистыми растениями. Положи её на ночь под голову и будешь спать сладко, без дурных снов, а утром встанешь бодрой и весёлой. Как она хорошо пахнет. Роза с удовольствием взяла маленькую подушечку, полюбовалась ею и, наслаждаясь приятным запахом, выслушала другой совет доктора. Вот чашка, о которой я тебе говорил. Считается, что она приносит больше пользы, если человек, который из неё пьёт, сам добудет себе питьё и сам нальёт его в чашку. Значит, ты должна научиться доить корову. А я тебе покажу, как это делают. Я боюсь, что никогда не смогу этому научиться, сказала Роза, с интересом рассматривая чашечку, на ручке которой был вырезан призабавный пляшущий чертёнок. А ты не находишь, что она должна принимать какое-нибудь более действенное средство, чем молоко в волшебной чашке, Алек? Я право буду беспокоиться, если ты не будешь давать ей что-нибудь укрепляющее, забеспокоилась тётушка из Абилия, подозрительно разглядывая лекарство. Она больше верила в проверенные средства, чем во всякие магические чашки и ароматические подушки Востока. Хорошо, я буду давать ей пилюли, если вы считаете, что это необходимо. Они просто замечательные. Употреблять их можно в большом количестве без всякого вреда для здоровья. Вы знаете про экстракт конопли, а это лекарство приготовлено из ржи и ячменя. Подобные средства пользовались большой популярностью в старину, и я надеюсь, принесут пользу и теперь. Господи, как это удивительно, воскликнула тётушка из Абилия, надевая очки. И рассматривая пилюлю с таким уважением и интересом, что доктор Алекс с трудом сдержал улыбку. Прими одну пилюлю утром, Роза, в спокойной ночи, дитя моё, сказал он и после нежного поцелуя отпустил свою пациентку. Когда она ушла, дядя Алек взъерошил волосы обеими руками и сказал со смешанным чувством беспокойства и радости: Когда я думаю о том, что я затеял, уверяю вас, тётя, мне очень хочется убежать куда глаза глядят и вернуться, когда розе исполнится 18 лет.